Глава 4. Порождение бездны. Вальхалла сделала разворот. Включились маршевые двигатели, пространство вытянулось, звезды в миг потухли, и могучий крейсер, набирая скорость, растворился во мраке космоса. Проложить курс на Землю Приборы показывают, что слабое слияние между галактиками уже началось. Обнаружен поток водорода от Млечного Пути к Туманности Андромеды. Назовем его «Темная река». Это самый оптимальный путь для перемещения физического тела. Будем идти параллельно ему. Сияющий ангел обратился к Самаэлю. Максимальное ускорение. Задай параметры выхода между Луной и Землей. Сам понимаешь, что наш визит будет полной неожиданностью для всех. Пока будем перемещаться, надо продумать момент высадки на планету, чтобы сделать все красиво. Конечно. Как только включатся тормозные двигатели, нас сразу обнаружат Архангелы. Без предварительного разговора мне боязно встречаться с ними на корабле. Интересно. Когда проснется Горуда? Люцифер задумчиво посмотрел в сторону спящего Архангела. Устал. Столько пережил. «Давайте дадим ему несколько дней». Даниэль подошел к спящему и внимательно всмотрелся в безмятежный лик Архангела. Через два дня Люцифер зашел в обсерваторию и посмотрел на спящего Горуду. Постоял пару минут и дотронулся до плеча Архангела. Горуда, проснись. Ты нам нужен». Архангел открыл и поднял глаза на подошедшего к нему Люцифера. «Да, я тут». Задремал. Он улыбнулся и встал во весь рост, пытаясь размять спину. «Надо проговорить все предстоящие дела». Сияющий сделал паузу и продолжил. «Ты как? Нормально все?» «Все отлично. Надо работать. Пошли. Я расскажу все, что знаю про разрушителя». Горуда потянулся и последовал за ангелом. Мм, отлично. Но лучше будем называть его Апофис». «Порождение хаоса и смерти на Земле!» Люцифер одобрительно кивнул головой. Еще через несколько часов туманность Андромеды исчезла из оптической видимости. Теперь ее можно было наблюдать только в голографической симуляции. Все системы межгалактического корабля работали на полную мощность, Расчетное время прибытия определилось на главном экране красными цифрами, показывая время и дистанцию в единицах измерения земного типа. 23 837 859 девять миллионов километров за 8640 часов. Счетчик бешено крутился, сжимая расстояние до точки выхода. Около входа в лабораторию начал собираться народ. Всем хотелось посмотреть на диковинное существо из другого мира. Два киборга последней модели, не просто как исполнители, а с зачатками искусственного интеллекта, самоотверженно трудились, подготавливая разорванного пришельца к процедурам. Все, что происходило в лаборатории, транслировалось через глаза киборгов на экран. После недолгого совещания было решено производить вскрытие дистанционно, Очень много было рисков, начиная от банального заражения до самоликвидации трупа. Когда температура поднялась до отметки минус 250 градусов ровно, на руке инопланетянина мигнул тусклым светом индикатор. Тут же один из киборгов отсек руку и спокойно опустил в жидкий водород. Индикатор потух. Взяв контейнер, Киборг вложил его в мусорный пневматический ящик и отправил за борт в межгалактическое пространство. Сканирование существа показало, что это молекулярный конструкт с элементами симбиоза кристаллической и биологической форм жизни, но основанный сразу на нескольких взаимоисключающих принципах. Основное соединение в ТОР. Вместо крови жидкий диэтилметиламин – Эта новость повергла в ужас Асмодея, который долго изучал химию, но таких соединений не видел. В состав тканей в небольших количествах входит плавиковая кислота мышияк. Кожный покров чистый тефлон выдерживает температуру минус 269 градусов, поэтому предчувствие не обмануло Горуду. Эти существа очень любят холод. остатки ацетилена в смеси с этаном в подобии легких показало, что это основной газ для дыхания удивительного создания. Но самое интересное, что если бы он был живой то спокойно выпил бы весь жидкий водород. все с ужасом смотрели на экран Нахождение рядом с такой тварью уже неминуемая смерть для углеродной формы жизни Да уж — задумчиво произнес Белиал. Из каких глубин космоса вылезло это чудовище? — Откуда бы он не вылез, это Химера, судя по шлангам, которые тянутся к оружию, — ответил Люцифер. — Его кто-то создал, и принцип, наверное, по образу и подобию, а значит, конструктор имеет такие же параметры. Выясним, на какие излучения он сильнее всего реагирует. Он может быть взрывоопасен. Ацетилен – его уязвимое место при поднятии температуры. Он легко воспламеняется. Командир отдал команду киборгам. Один из них отрезал кусочек плоти и поместил в камеру. Через секунду плазма неистовым огнем выстрелила в черный материал. Последовал небольшой взрыв, и частицы разлетелись, испуская плавиковую кислоту. Стекло камеры начало плавиться по всей поверхности. и Еще через секунду реакция прекратилась. Остались только потеки расплавленного стекла. «Плазменный меч может принести больше вреда, чем пользы», — Осмодей посмотрел на рукоять своего меча. «Это защитная система организма. Умирая, он убьет всех, кто рядом». Понятно, что его разорвало при взрыве, он упал на алмазную поверхность уже мертвым. Самаэль посмотрел на предводителя. Киборги методично испытывали одно оружие за другим. И всегда результат был схожим. То диэтилметиламин выделялся ядовитыми парами, то кислота, то отравляющие соединения фтора. «С большого расстояния расстреливать из рельсотрона», — с улыбкой сказал Даниэль. «У нас нет возможности расстреливать потухшую звезду с экипажем внутри по численности, превосходящим всех нас вместе взятых. Если даже мы уничтожим корабль, то вместе с ним будут потеряны логосы». Люцифер ходил по залу из угла в угол, пытаясь найти решение. «Есть одно, что мы не пробовали». «Это топливо нашего звездолета, но оно ограничено, и ценнее его нет ничего на данный момент», — он посмотрел на молчаливую толпу. «Для понимания нужно пробовать все», — Осмодей утвердительно посмотрел на командира и поправил кирасу. Подойдя к танку с драгоценным топливом, Люцифер посмотрел через прозрачное хрустальное стекло, за которым мерцали огоньки душ адептов, принесенных в жертву во славу ему. Они струились потоками вверх и вниз. Вертелись в бешеном танце вечной разумной энергии. Таинство завораживало. Он взял энергетический накопитель и аккуратно извлек один объект. В прозрачном цилиндре неистово крутился синеватый огонек. Владыка неслышно прошептал заклинания, поднеся сосуд к губам, после чего подошел ко второму танку, в котором покоилась материя, синтезированная из самой пустоты космоса, самая первородная и самая темная, оставшаяся после первой вспышки при рождении новой вселенной. Он извлек соизмеримое количество и бережно соединил два вещества в изотопном шаре, чтобы не нарушить количество протонов и электронов у изъятых субстанций. Повернул полусферы, герметично закрыв устройство, после чего спокойно выдохнул, выпрямился и пошел в лабораторию. Он шел в раздумьях, вспоминая удачный эксперимент, когда Абадон взорвал блуждающую одинокую звезду, и синтезировал первый исходный квазар для постройки Вальхалла. Если эти создания пришли из самого глубокого мрака космоса, то, возможно, это единственное оружие, которое сможет их остановить и отправить обратно во тьму. Но его так мало, и взять больше негде. С этими размышлениями он вошел в отсек. Ангелы дискутировали, обсуждая возможные сценарии предстоящего эксперимента «Последней надежды». Сияющий ангел прошел через толпу специалистов, не проронив ни слова. Подошел к пульту управления и отдал команду киборгу с четкими указаниями. Робот через шлюз забрал сферу. Подошел к инструментам, взял шприц с иглой и извлек указанный объем вещества. Напряжение росло пропорционально по мере приближения исполнителя к камере с кусочком тела пришельца. Настал момент истины. Нанограммот соединился от кончика иглы и начал взаимодействие с замороженным веществом. Увеличенная картинка появилась на экране. Синяя вспышка, и материал распался на атомы. Увеличение еще в тысячу раз. Атомы никуда не исчезли. Но они находились на равном расстоянии друг от друга, а суперматерия не давала им соединиться для синтеза отравляющего вещества, а также не давала разлететься прочь. Она удерживала часть пришельцев в стабильном мертвом состоянии. Одобрительный гул прошел по залу. Но все понимали, что это еще не победа. Это просто эксперимент прошел с хорошими показателями. Не все так плохо, как казалось в начале. Люцифер довольный экспериментом поправил волосы, откинув их назад. Уничтожить можно, но это не бластер, из которого можно полить куда попало, и не плазменный меч, работающий от силы и воли хозяина. Ресурс ограничен, и от него во многом зависят наши жизни. Субстанция разумна без сомнения, по-другому не объяснить взаимодействие. Она как будто предотвращает обратный синтез материи пришельца, но и вместе с тем. Очень опасно. Я не знаю, что будет, если это попадет на органическую основу или на эфирную. Проверить надо. Отталкиваясь от этого, обозначить технику безопасности с оружием. «Бафомет разработает пушку», — Даниэль уверенно высказал свое мнение. «Он никогда не подводил». «Надо сначала разобраться с его оружием, как оно работает. А потом Бафомет займется разработкой оружия и боеприпасов к нему с чёткой дозировкой вещества на массу». Командир осек торопливого Даниэля и указал крылом в сторону лаборатории. Все архангелы в галактике погибли. По моим расчетам, учитывая, что они очень любят холод, оружие, похоже, работает на полупроводниках или на проводниках сверхпроводимости, как и все их технологии. Даниэль сделал паузу. Таким образом, минимальный расход энергии с максимальным уроном, но есть побочный эффект. Оно предназначено только для уничтожения эфирных сущностей. Когда пучок вещества попадает на экран протонного щита, он останавливает движение атомов и снижает защиту, а второй выстрел пробивает уже дыру. То же самое происходит и с телом Архангела. Фотоны не могут двигаться, и наступает смерть. Я разберу эту пушку. И сделаю экран, блокирующий эту энергию. Мы только поставили оружие на стенд. А ты уже все придумал? Бафомет укоризненно высказал свое мнение. Хочешь, на тебе проверим, будет урон по плоти или нет? Я думаю, будет только холодный ожог. Энергия не та. Но... «Может, не будем мной рисковать? Я еще пригожусь. Для этого есть бычок на пастбище. Привести? Через полчаса привели племенного бычка, привязали в тире к мишени, включили все энергетические гасители, обложили стену за бычком щитами и удалились, оставив эксперименты с оружием на киборгов. В тир вошел невозмутимый искусственный интеллект. Взял на плечо инопланетное оружие, прицелился и произвел выстрел. Из ствола вырвалось совершенно черное импульсное излучение и поразило цель в километре от стрелка. Ничего не произошло. Животное продолжало стоять и щипать сено из кормушки. Вот видите, я был прав. Не зря я копался с этой штуковиной. «Два часа». Даниэль окинул всех взглядом, торжествующе подняв голову. Люцифер в некотором недоумении посмотрел в бинокль на бычка, потом на Даниэля. Ему не хотелось верить в происходящее. Что за оружие убивает воинов света, а плотским существам никакого вреда? Похоже на заговор против сил света. Посмотрел еще раз. Бычок так и стоял непонятливо, время от времени мотая головой на могучей шее. Еще залп, отдал приказ Люцифер, не отрывая взгляда от приговоренного животного. Киборг вскинул оружие, прицелился и произвел еще один выстрел. Бычок слегка пошатнулся и задней ногой почесал копытом место попадания. Ну! Ничего! Даниэль не унимался. Передние ноги подкосились. Бычок упал на колени, опершись мордой в пол. Задние копыта затряслись. Он в судорогах завалился на бок, поднял все четыре копыта вверх. Через минуту по всему телу начали проступать черные пятна, постоянно меняя форму. Они перетекали по всему телу, рисуя страшные узоры. Из пасти пошла пена. Глаза втянулись внутрь, рога отвалились, вдруг начались неистовые спазмы, голова начала вжиматься в тело, из-под суставов появились выдвигающиеся какие-то отростки, образуя дополнительные ноги. Тело сжалось и заблестело черным тефлоном, и уже через мгновение показались все прелести метаморфозы, превращая безобидное животное в межгалактического паука. Все, что осталось от бычка, подпрыгнуло на восьми ногах на десяток метров и со скрежетом обрушилось на пол. Голова, как колокол, ходила из стороны в сторону в поисках врага, ощупывая себя одним из отростков с правой стороны, видимо, пытаясь найти оружие. Существо неистово кружилось, не понимая, где находится. Не обнаружив оружия и модификаций, Чужеродный зверь бросился на наблюдателей за стеклом, стоящих в полном оцепенении. Преодолев километр за считанные секунды, паук врезался со всего разбега в бронированное стекло. Отлетел на несколько метров, кружась от сотрясения. Хотел повторить попытку, но увидел стоящего бездействия киборга с его оружием. В этот момент и Люцифер понял, что если он завладеет пушкой, проблем не избежать. Он достал с пояса изотопную сферу, повернул крышку, колбы внутри хрустнули, вещество соединилось. Началась реакция, последствия которой предсказать было невозможно. Он распахнул бронированную дверь и силой метнул в паука заряд. Тут же захлопнул стекло. В этот момент порождение бездны подлетело к киборгу и уже хотело завладеть своим пулеметом, как тут же раздался взрыв. Синяя вспышка ослепила всех на миг. Черный туман, разлетаясь в стороны, медленно исчез в пространстве полигона. Все стояли, потеряв дар речи от увиденного. Молчание прервал Люцифер. «Мы имеем дело с существом из другого мира», — он повернулся к Даниэлю. Прекратить всю самодеятельность. Если мы тебя будем слушать, тупица, мы никуда не долетим. Теперь у нас нет его оружия. Надо осмотреть место взрыва. Бафомет хотел успокоить друга, но Люцифер отдернул руку. Я вызову киборга. Похоже, остался один новой модели. Киборг вошел в тир. На месте взрыва зияла стометровая сферическая воронка. Металл превратился в пустоту. От паука ничего не осталось. Полностью распался на атомы. Киборга откинула взрывом в другую часть помещения. Он был наполовину разрушен. Механические части уничтожены почти полностью, а биологические сильно обезображены. На счастье, пулемет пришельца частично уцелел. Его оружие, по-видимому, имеет несколько настроек. Мы применили режим обращения одной жизненной формы в другую. Именно поэтому они бросили своего погибшего. Вельзевул сделал вывод из данной ситуации. Это похоже на продуманный план. Если кто-то увидит последствия нападения и обнаружит погибшего пришельца, то обязательно будет изучать его, а потом в исследовательских целях применит оружие. Если бы мы не предприняли все меры безопасности, это вырвалось бы наружу. Последствия могли бы быть самыми печальными. Он разрушил бы реакторы, мы были бы обречены на вечный дрейф между галактиками. А может и погибли бы все». «Не хотелось бы на старости лет превратиться в холодного паука». Люцифер сел в кресло, стоящее в коридоре. «Начинаем разработку защиты. Провести полную зачистку помещения. Всех киборгов сюда, пускай занимаются. Бафомет и Даниэль. Разработать оружие и боеприпасы к нему, исходя из результатов сегодняшних испытаний». Он впервые за много лет достал трубку, забил табак и закурил в задумчивости, выпустив вверх клубы ароматного дыма. «Где Азазель? Нужно рассчитать предполагаемую точку прохождения мимо вражеского объекта и просканировать его квантовым сканером. Надеюсь, на такой скорости он нас не заметит». Командир легиона поднялся с кресла. Его уже терзали раздумья о предстоящих событиях. Они прошли в зал для общих собраний и расположились вокруг стола в мягких креслах. горуда достал карту пространственных перемещений и положил ее на центр стола. Это был кристалл розового кварца прямоугольной формы с вкраплениями по бокам со светящимися камнями. Кристалл замерцал красноватым светом, сигнализируя на присутствие в комнате человеческой формы жизни с неповрежденной ДНК. Он накинул всех присутствующих взглядом, дотронулся до кристалла, сделал несколько последовательных комбинаций, и кристалл изменил свои свойства. Перешел из твердого состояния в жидкокристаллическое, затем развернулся в полномасштабную карту, И стал интерактивной голограммой. Заискрились звезды, туманности далеких созвездий. Он сделал несколько движений, и на карте появился след вторжения Апофисов Туманность Андромеды. Все события были последовательно воспроизведены. Окружающие увидели всю историю его перемещений. Гарруда сделал движение вниз по карте. перешел к вычислениям скорости и маршрута движения объекта по направлению к Млечному Пути. Когда мы переместились на их звездолет, кристалл замерцал темно-синим светом. Информация об этих существах записана на камне, но открыть ее без Логоса я не могу. Она сохранена удаленно, — Гаруда продолжил доклад. Только при контакте с основным кристаллом можно извлечь данные. Для этого нам надо приблизиться на 10 световых секунд к кораблю. Тогда возможна синхронизация. Да, нам известны параметры системы. Когда к камню приближаются рептилии, он загорается зеленым светом. Но синим? Я такого не припомню. Люцифер посмотрел на Горуду. «Что случилось, когда вы переместились к ним?» «Нас эти твари, безусловно, ждали. Их были миллионы. Шквал огня посыпался на нас, как град в бурю. Мы заняли круговую оборону, но это помогло мало. Щиты не выдерживали излучения их оружия. По ощущениям, это была антиматерия с эффектом поглощения фотонов, основного источника нашей жизни». Гарруда, закончив рассказ, присел на стул. Печально. Удалось узнать схему корабля. Где двигатели, где командный отсек? Бафомет подался немного вперед. Может, из этих тварей погиб кто? Двигательная установка выглядит следующим образом. Он вошел в программу рисования. От северного и южного полюсов к центру тянутся огромные энергетические струны, на которых подвешено ядро. Меняя центр тяжести, корабль устремляется в направлении смещения, создавая сильное электромагнитное поле. Скорость зависит от угла смещения ядра. Интересное решение. При этом топливо почти не требуется. Азазель почесал затылок. Но и ограничения по скорости явно заметны. Они выбрали долгий путь. У них очень много времени. Командный центр располагается точно по экватору в направлении движения. Оттуда шла координация всеми действиями. По моим сведениям, погибших было несколько десятков. «Отраженные лучи от наших мечей действуют на них слабо, и только совместный усиленный отраженный луч привел к жертвам, а подобраться вплотную и нанести больший урон не было возможности». «А что с логосами? Где они?» Любознательный Даниэль успел вставить вопрос и сел на место. «Они точно целы?» Логосы расположены по периметру всего корабля в каких-то отсеках, которые частично экранируют их сигналы. Информации немного. Но и это уже кое-что. Люцифер встал, прошел по залу несколько раз и остановился напротив стола. Если они выбрали такой долгий перелет, что они делают все это время? В шашки играют. «Изобретают новое оружие?» Он хлопнул крыльями, создав легкий ветер в направлении присутствующих. «Но даже для бессмертных это большой срок. Может быть, они в Криостате преодолевают расстояние от галактики к галактике?» Люцифер крепко задумался. Потом оживился и с улыбкой задал вопрос. «Скажи, Гаруда! «Ты помнишь легенду о Логосах?» «Да». Горуда с вопросом посмотрел на улыбающееся лицо предводителя легиона. «Легенда о Логосе». Он встал как школьник и начал повествование. «На заре творения, когда закончились темные времена и зажглись первые звезды, а затем из пыли возникли первые планеты, на одной из них зародилась первая жизнь. Первое царство кристаллов». Эта планета была гигантом, под неимоверной силой тяжести кристаллы рассыли и процветали, достигая огромных размеров, они оттачивали свои грани, формируя колонии прекрасных форм и разнообразий. Все виды камней, от изумрудов и аметистов до сверхпрочных алмазов, сапфиров, александритов и до твердых, но хрупких, как горный хрусталь. Планета обрела невиданную красоту. В лучах своего солнца она переливалась всеми цветами радуги, отбрасывая свет огней на все просторы молодой вселенной. Кристаллы наслаждались спокойствием и красотой собственного мира, где не было других форм жизни, кроме их собственной. Осознав себя как личность, пускай даже одну мысль они думали столетиями, они захотели большего, они захотели движения, Но это им было не подвластно. Они запоминали все, что происходило с ними и во всем мире, которое еще можно было созерцать невооруженным взглядом. Вселенная тоже росла и увеличивалась в размерах. И в один прекрасный день их взор не достиг края молодой вселенной. Обратив взор на свою звезду, они поняли, что ранние звезды недолговечны. И в скором будущем солнце взорвется, и прекрасному миру придет конец. Единственный выход — это экспансия. Вторая форма жизни, которая зародилась во Вселенной, — это фотонная эфирная энергия, обретавшая форму и давшая начало всему остальному. Первые ангелы могли парить среди звезд, раскинув свои прекрасные крылья. Они услышали призыв о помощи и вступили в контакт с кристаллами. Ангелы восхищались камнями, говорили с ними. Благодаря этому возник симбиоз. Одни дали знания и силу, а другие переместили кристаллы на удаленные планеты. Со временем логосы по призыву ангелов научились перемещать в столпах света эфирных существ в пределах локации. А для более точного перемещения на большие расстояния потребовалась геометрия в построении удаленных объектов. Таким образом, все остались довольны. Кристаллы получили защиту и движение, а ангелы — знание и силу. Горуда, закончив стих, и сел под аплодисменты, смущенный на стул. «Нам нужен корабль побольше». «Нужно связаться со звездием Ориона и вызвать звезду ярости!» Все в недоумении повернулись на командира. «Что ты задумал?» Вельзевул встал и поправил Бригантину. «Звезда ярости за миллион световых лет отсюда и, скорее всего, уничтожена архангелами!» «У меня есть план!» Люцифер сложил крылья и сел за стол. Он с заговорщическим видом придвинулся вперед и окинул всех взглядом. «Мы украдем логосы, пока они спят». «Каким образом?» «Это верная смерть!» Вельзевул опустился в кресло. «Я ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Ты только что видел, на что способны эти твари». Мы просканируем пришельца. Если они действительно в Криостате, Гаруда переместится на Апофис и перетащит свой логос к нам. Начнем с малого. Это единственная возможность вернуть кристаллы». Люцифер уже видел свой план в действии. «С грохотом и скрежетом в столпе света со всеми сопутствующими эффектами?» «Да он разбудит всех!» Даниэль обнял голову руками в знаке полного непонимания плана командира. «Если расстояние будет меньше одной световой единицы, то таких эффектов можно избежать». Азазель пытался сделать расчеты минимального расстояния для перемещения Гаруды. «Меня никто не спросил». Горуда с обреченным видом окинул экипаж взглядом. А если я не смогу этого сделать, что тогда сможешь?» «Открытое столкновение — это и есть верная смерть. По крайней мере, для кристаллов точно». Люцифер в полной уверенности посмотрел на Горуду. «Звезда ярости оснащена передовыми гибридными двигателями. «Нужно только забрать топливо с сеты и собрать экипаж». «Если все получится, звездолет будет рядом с нами через несколько месяцев. Мы как раз нагоним Апофис, перегрузим все логосы на него и нанесем внезапный и сокрушительный удар по мародеру. Они в полной уверенности, что их никто не преследует, что они в полной безопасности». Конечно, к этому времени надо обеспечить всех новым вооружением на случай близкого контакта. Ничего исключать нельзя. Но и другого пути я не вижу. Можно по-другому. Украдем логосы и стартуем к Архангелам. Собираем коалицию и встречаем врага на выходе из варпа. Этого они тоже не предвидят. Но кража в любом случае. Люцифер смотрел на всех в ожидании принятия решения. В зале наступила полная тишина. Все понимали, что план очень рискованный, и если что-то пойдет не так, то фиаско обеспечено. Но при всяких равных шанс на успех присутствовал. Первым заговорил верный друг и соратник Вильзевул. Мы всегда верили тебе и шли за тобой. Мы вместе творили и вместе упали в материю. Мы пережили заточение и прошли все ужасы ада. Мы вместе обрели новую частицу света и все благодаря тебе. Мы прожили долгую жизнь. И если суждено с ней расстаться, то сделаем это вместе. Я с тобой. Дарующий свет Он сел И довольный своим решением Оглядел весь экипаж Вслед за Вильзевулом Согласие дали все присутствующие Решение было принято Единогласно Те, кто уединились В своих кельях Смотрели трансляцию в прямом эфире И также поддержали план предводителя Левиафан Ответил последним И в знак согласия прислал смайлик, поднятый вверх большой палец».